Жена Азиса. Неверную меняй на Рис. Древняя Симферопольская. Улучив меня в измене, мой Али, он был Азис, Божий праведник. Всюрене променял меня на Рис. Умер новый мой хозяин А недавно и Али И на гроб его сокраен, все калеки поползли, шли и женщины толпами, побрела и я, шутя, розу красную губами Подведенными к намек крутя. Вот и рощь, и пригорок, где зарыт он. Ахазис, ты бы должен был раз сорок променять меня на рис.